Глава 13 Дьярви. Не удержавшись, я громко засмеялся. А у моего цветочка, оказывается, кроме нежных лепестков, были еще и острые колючие шипы. Это делало игру еще более захватывающей. Мне хотелось покорять и соблазнять. Что же такого бессовестного я делаю, розочка? В моем голосе звенело наигранное возмущение. «Я, как герой, готов рискнуть собой и вступить в борьбу с двумя свирепыми драками, ведомой пожеланиями милой сердцу дамы. А ты так жестоко со мной. Лорд Диарви, вы...» Кажется, у малышки просто не осталось слов. «Я умоляю, верните его на землю. Милостивая богиня, да что же это?» Засмеявшись, я глянул вверх. Мелкий драк отступать не собирался. Он явно был настолько голоден, что подставлялся под удары более сильного дикого сородича ради лакомого куска свиного мяса. Поросёнка буквально раздирали в вышине. Дело постепенно приобретало серьезные обороты, и мне действительно стоило вмешаться и немедленно вернуть охотника в руки ловчих. «Я делаю это только ради вас, моя Роза!» Склонившись, я выдохнул эту фразу ей на ушко. «Позор!» Мне показалось, или я действительно расслышал это. Усмехнувшись, отошел на пару шагов и, сделав глубокий вдох, шумно выдохнул. Окружающий мир заиграл яркими красками. Резко подпрыгнув, не раздумывая, выпустил своего зверя. Он получил вожделенную свободу. Тело мягкое и ласково окутало древнее, как весь наш род, магия. Мгновение, и расправив крылья, я издал боевой клич. Мы окончательно слились в единое целое — дракон и человек. Поднявшись выше, заметил, как сюда спешно бегут мои люди — Не понимая, почему я обернулся. И впереди всех вегард. Мой бедный единокровный брат побледнел. Дракон! Этот шепот отвлек меня от воинов. Розочка с моими вещами в руках стояла, не дыша. Столько изумления и безмерного восторга в ее изумрудных бездонных очах. Я возгордился. Зверь пришелся ей по душе. «Красавица моя! Ничего день-два роли не сыграют. Как только стану я здесь полноправным хозяином, ты присоединишься ко мне, а та другая пойдет своей дорогой. Я приму дитё только от тебя». Взмахнув крыльями, я устремился к дерущимся меньшим собратьям. Они, не обращая на меня внимания, бились хвостами. В воздухе мелькали острые гребни. Зарычав, я вклинился между ними и, нагло сожрав их добычу, схватил смотьянов передними лапами. Они взбрыкнули и покорно сложили крылья. Вот так-то лучше. Сделав круг над зверинцем, покрасовался перед изумленной рыжеволосой прелестницей и устремился к земле. Мгновение крылья исчезли, Магия утихла. Шагнув вперед уже человеком, услышал ее громкое «Ох!». Девушка снова покраснела и спешно отвернулась. Подтащив к ней присмиревших драков, встал вплотную к ее спине и протянул руки вперед. Перед ее лицом возникли две престижные звериные морды, покрытые зеленой и голубой гладкой чешуей. «Так какой из них ваш?» «Конечно, я помню, кто из этих драчунов ухна, но мне хотелось еще немного посмущать ее». «И этот...» — пробормотала она и ткнула пальцем в голубого ящера. «Понятно. Я разжал руку и выпустил бедолагу. Тот, недолго думая, рванул к своему домику. «А с этим что будем делать?» Бедный темно зелёный драк глянул на ведьмочку с такой безмолвной тоской в глазах, что даже мне жалко его стало. И без добычи остался, да еще и так опозорен. «Покормите его и отпустите», — жалостливо шепнула она. «Точно?» Склонившись, я легонько коснулся губами ее непокорных шелковистых волос. «Конечно!» «Разве вам его не жаль?» — выдохнула она, не замечая моих вольностей. «Вы отобедали его поросенком». «Ну, положим, сожрал я своего поросенка, а этот забрался на чужую территорию. Я, наконец, выпустил зверя. Так что кормить я его не собираюсь. Ему стоит быть благодарным за сохраненную жизнь. Пусть будет по-вашему». Покорно шепнула она. «Но вспомните о стыде, мой лорд, и заберите уже свои штаны». Она через плечо протянула мне одежду. «Уверенно, поддел я ее, не забирая вещи». «Лорд Дьярви!» — прошипела красавица. «Как вам не стыдно? Вы стоите посреди двора в драных подштаниках». «То есть ты успела их разглядеть?» Ничуть не смущаясь, уловил я главное. Ее трясло от злости. Какая недотрога! Сжалившись, я протянул руку и забрал свои штаны из ее дрожащих ладоней. Тихо посмеиваясь, быстро натянул их на себя. «Какой позор!» — прошептала она сокрушенно. «Хочу напомнить тебе, розочка моя, что ты сама просила спасти драка». «Я же не знала, что вы оставите при этом себя без клочка одежды!» Она прижала ладонь к лицу. «Вы бесстыдник!» «Но-но, не забывайся!» Шутливо пригрозил я. Ротик она, конечно, прикрыла, но сколько возмущения, жажды справедливости и злости было в ее глазах. «Поднеси сейчас к ним хворостинку, воспламениться!» Какая женщина! Огонь! Дьярви! В зверинец ворвался Вегард. Что тут произошло? Ваши люди, господин! Прошипела Роза и, не оборачиваясь, буквально впечатала мне в грудь рубашку. Я невольно схватил свою вещь. Впредь будьте скромнее, но за спасение ухна я вам искренне благодарна. Вот теперь разозлился и я. Не по статусу ей, простой девушки, указывать лорду, как себя вести. Слишком много гонору для простушки. Разве так благодарят, красивая моя? Сделав шаг вперед, я обхватил ее затылок. Вот как это делается. Показываю тебе на будущее. Она не успела и моргнуть. Склонившись, я в в эти мягкие податливые губы поцелуем. Какая сладость! Нежность! Она, кажется, ударила меня в грудь, но мне было не до её сопротивления. Я наслаждался ее вкусом, запахом. «Диарви, псы тебя раздери!» Голос брата оборвал всё блаженство и разрушил такой момент. «Что здесь творится?» Медведи бежали отсюда, сломя голову. «Да отстань ты от этой девушки, потом утешишься ею!» Оторвавшись от губ моей розочки, заметил на ее лице такую растерянность. Мне понравилось это выражение. Она определенно невинна. Думаю, даже поцелуев не познала. Выпустив свою избранницу и развернувшись, бросил на брата тяжелый взгляд. «Что ты разорался, Вегард? Я просто разнял дерущихся драков. С каких пор тебя заботят разборки зверья? На его лице отразилось недоумение. «С этих самых. Значит, говоришь, медведи убрались отсюда?» Я улыбнулся. «Вот видишь, красавица, а ты боялась». Обернувшись, я понял, что девушки и след простыл. «Сбежала, но ничего, сейчас найду».